Глава 8, Май 1940 года. «Что-то страшновато, а вдруг взорвется?» — поежился Боря. «Не нагнетай!» — проворчал я и посмотрел в сторону Сергея Павловича. Тот тоже переживал, а его рука нет-нет дотянулась к карману. Хоть и бросил курить, но в такие вот моменты у него иногда еще прорывались прошлые привычки. Мы находились в бункере на полигоне Тюратам в Казахстане. Сегодня должен был состояться полет ракеты. Исторический полет, потому что ракета впервые должна была выйти на околоземную орбиту, да еще и полезную нагрузку вывести. Предыдущая версия ракеты, которой мы пугали противника, была уже отработана и встала на боевое дежурство. Для ее запуска было построено три стартовых площадки. Одна в центральной части СССР, одна на Дальнем Востоке и третья на границе с Монголией. Конечно, запустить ее за считанные минуты невозможно, но это и не важно. Главное сам факт того, что мы способны достать почти до любой базы противника, если не считать южное полушарие. В связи с чем у британских элит резко повысился интерес к Австралии, да и вообще в Юго-Восточной Азии за последний год стало очень оживленно. Война в Китае между Мао и Чанкайши все еще идет, но больших боестолкновений давно уже не было. Гоминьдановцев вытеснили на острова, после чего накал боев постепенно пошел на спад. Хорошего флота для контроля побережья у Мао не было. Зато чанкайши американцы напичкали кораблями, что позволило устроить коммунистическому Китаю морскую блокаду. И теперь естественным союзником у Мао остались лишь мы, да корейцы. В Корее после завершения боев идет полным ходом перестройка властной структуры по нашему образцу. И здесь нет двух корей, страна осталась неделимой. Ну и Япония после поражения была вынуждена позволить нам построить на своих островах наши военные базы. Заодно мы США выкинули из страны. Чтобы не оставить американцам и шанса раскачать Японию, свергать Хирохита и навязывать коммунистический строй, мы не стали. Хотя такие призывы в политбюро и звучали, причем Иосиф Виссарионович всерьез рассматривал такой вариант. Но удалось его отговорить. Не настолько мы еще сильны, чтобы давить бунты в отдаленном регионе. А почтение японцев перед своим императором достаточно высоко, чтобы при попытке его свержения там народ поднялся на партизанскую войну. Но обширные территории требовали быструю и качественную связь для начала. Вот потому весь последний год, кроме отработки боевой ракеты, КБ Королева и занималась созданием космического носителя для вывода на орбиту спутника связи. Его тоже готовили весь последний год, но уже под предводительством Сергея Лебедева. Над нами даже шутить стали, что ССС мы уже собрали среди руководителей. Осталось романа какого-нибудь найти, чтобы получилась полная аббревиатура нашей страны. «Ну, братцы!» — вздохнул глубоко и выдохнул Сергей Павлович. «Поехали!» После чего он отдал команду на предстартовую подготовку. Я уже не первый раз присутствовал при запуске ракет, но каждый раз от самой атмосферы внутри бункера, этой четкой слаженности действий десятка людей, от разлившегося в воздухе напряжения и переживаний, замирало сердце. Неудивительно, что у Королева при такой психологической нагрузке инсульт произошел. Я потому сейчас и стараюсь почаще, особенно на самых важных стартах, бывать. Тогда вся ответственность на меня при неудаче ложится. Хоть так морально помочь и поддержать Королева, а то загонят себя снова в больницу. Пока шла подготовка, мои мысли вновь вернулись к международной обстановке. Удар по Лондон-Сити имел не только политические, но и экономические последствия для Великобритании и всего мира. В тот момент это прошло мимо моего внимания, но после уничтожения финансового центра англичан на мировой бирже на несколько дней воцарился коллапс. Это серьезнейшим образом не только перетасовало финансы у западных воротил бизнеса, но и создала мини-кризис в банковской сфере. Стало очевидно, что концентрировать управление финансовыми потоками в одном месте не только удобно, но и чрезвычайно опасно. Тут или прятать такие центры глубоко под землю, или создавать распределенную сеть, которую одним ударом не накроешь. Так как финансовые биржи в разных странах мира, хоть и являлись юридически частным предприятием, по факту находились под контролем государства, то выбран был первый вариант. Терять удобство контроля правительства стран не хотели, проще было закопать подобные объекты поглубже в землю. У нас в стране штормом на западных биржах воспользовался Лаврентий Павлович. Вот уж кто сумел просчитать последствия удара по Лондону в полной мере. Как итог, под контролем ГУ, ГБ, НКВД оказалась часть акций таких компаний, как Викерс, Энфилд и, как вишенка на торте, Камал судостроительная верфь, выпускающая авианосцы, единственный тип судов, в котором наша страна существенно отстает от противника. Зато теперь документация с этих предприятий появилась в СССР и уже заложен первый авианосец, будущий флагман Тихоокеанского флота нашей страны. Вообще, Тихоокеанский флот у нас ждет расширения и самое большое укомплектование в связи с возможностью беспрепятственного прохода в океан и необходимости контролировать побережье у союзников. «Ракета заправлена, электрическое оборудование работает в штатном режиме. К взлету готов!» — вырвал меня из мыслей доклад руководителя технической группы Ларионова. «Начать обратный отчет, скомандовал Сергей Палыч. На табло, выполненное в виде перекидных плашек, установили цифру в 10 минут. И тут же плашки с характерным дробным стуком перевернулись, показав 9 минут 59 секунд. А дальше каждый переворот секундной плашки бил по мозгам, как молоточек невропатолога. Это время отводилось на окончательную проверку всех систем. До самой последней секунды, если что-то обнаружится, еще можно отменить старт. Но как только стреляющий офицер включит зажигание, это будет точка невозврата. Дальше или ракета уйдет в космос, или взорвется. Мысли об этом тут же перескочили на иную проблему. Немецко-британская ракетная программа. Как и ожидалось, наши противники по прошедшей войне не могли пройти мимо такого оружия, что появилось в наших руках. Самыми продвинутыми в этом плане оказались немцы. Их Вернер фон Браун и до того работал над ракетой, но гораздо меньшей дальности. Его Фау должен был лететь всего на 300 километров. Но это всего только лишь в сравнении с нашей ракетой. А так-то при разработке немцы уже думали, что работают над оружием, которое перевернет весь мир. И тут, как холодный душ на их головы, пролилось сообщение об удачном поражении Лондона нашей ракетой. С дальностью аж за 6000 километров. Немыслимое ранее значение. Британцы тоже впечатлились. И так как у них самих ничего подобного и близко не было, когда война закончилась, оперативно скооперировались с вермахтом и создали международную кампанию по разработке ракеты особо дальнего класса. Она, кстати, должна была стартовать тоже сегодня, из-за чего и мы назначили свой старт в этот день. 9 мая. Знаменательная дата поражения Германии и Великобритании, которую они хотели перебить другим событием, успешным запуском своей ракеты. Чтобы этого не случилось, мы и собирались запустить первую в мире космическую ракету. Такой успех нивелирует в информационном пространстве даже удачный запуск ракеты противника. Мы покажем, что пока нас догоняют, мы не стоим на месте и идем вперед. Ракетная гонка фактически началась и пока лишь набирала обороты. «Два! Один! Зажигание!» Резкий, как выстрел, приказ вновь оборвал мои мысли. «Запуск!» За стенами бункера раздался нарастающий рев. Сергей Палыч тут же кинулся к визиру, своими глазами посмотреть, как ракета отрывается от земли. Остальные, находящиеся в бункере, люди смотрели на экран с нечеткой черно-белой картинкой. На нее транслировалось изображение с наружной камеры наблюдения. Конечно, качество, на мой взгляд, оставляло желать лучшего. Неудивительно, что Королев предпочел визир. Вот только этих визиров на весь бункер всего два, а покидать укрепленное помещение в целях безопасности категорически запрещалось. Ракета ушла, прошептал Боря с восторгом и затаенным страхом, смотря на экран. На этом работа командного пункта не окончилась. Дежурный офицер отсчитывал время полета ракеты, попутно голосом дублируя значение ее скорости и наклона, получаемые с датчиков. Все шло штатно, но впереди было два напряженных момента. Отстрел первой и второй ступеней. Как они пройдут, не знал никто. В прошлый раз вторая ступень не отстыковалась. Подвели пиропатроны, которые должны были перепилить кабель электроуправления, сработав не одновременно. В итоге ракету закрутила, и на орбиту она не вышла. «Есть отделение первой ступени», — последовал очередной доклад. Секунда напряжения, и все облегченно выдохнули. На этом этапе никаких неожиданностей не случилось. «Теперь лишь бы вторая не подвела», — поплевал через плечо Боря. Я предпочел промолчать. Важность именно этого старта я специально никому не объяснял, чтобы лишних нервов людям не создавать. Но сам внутри переживал так, словно снова шла речь о будущем страны, как тогда при ударе по Лондону. Для всех остальных пуск был просто приурочен к памятной дате, что тоже накладывало высокую ответственность. Но если ракета взорвется, то это для них означало только отсутствие новостей в наших газетах, и все. «Подходим к отделению второй ступени», — прошептал Боря. Мы с ним стояли рядом, и его комментарии я слышал так же четко, как команды дежурного офицера. Руки сами собой стиснулись в кулаки до побелевших костяшек. «Ну же, ну!» «Есть отделение второй ступени!» — воскликнул Соловьев чуть сильнее, чем при других докладах. Только бы ракету не закрутила, лишь бы и дальше она шла расчетным курсом. Я посмотрел на Королева. Сергей Палыч беззвучно шевелил губами, словно молился. А может и правда молился. Он за каждый запуск переживает так, словно это первый старт. Спутник выведен на расчетную орбиту, спустя долгих три минуты после доклада об отделении второй ступени, убедившись, что сигналы четкие и сбоев в полете нет, доложил Соловьев. Ура! В тот же миг прогремело на весь бункер, и только в этот момент я облегченно выдохнул и разжал кулаки. Посмотрел на свои руки. Они дрожали, а на ладонях остались крохотные капельки крови от впившихся в них ногтей. Да уж, такого напряжения я давно не испытывал. Теперь, даже если у противника удачно пройдет их старт, большой шумихи из этого не выйдет. Пора дать телеграмму в Москву, чтобы по радио объявили о частотах, на которых наш спутник передает сигнал. Пусть в мире все убедятся, что это не обман, и СССР вновь первое в мире.